Глава в о с ь м а Беркут. Жизнь, что называется, наладилась. В огромном стационарном лагере было куда комфортнее, чем в передвижных. Здесь можно погулять и даже побыть в одиночестве, устроившись среди кустов ракиты у серой, еще недостаточно прогретой для купания воды. Из-за густой листвы доносился говор или чье-то пение. Но Влада старалась не прислушиваться, представляя, что сидит на берегу подмосковного водоема, откуда нетрудно выйти к электричке и добраться домой. Печальные минуты тоски сменялись разговорами с кем-то из здешних знакомых. Пришлось подтянуть местный язык, довольно плотно общаясь с м о р г о ш е й рыжей красоткой из ханского гарема. Правда, Людмила Викторовна утверждала, что с исторической точки зрения Лубея правильнее считать султаном, но Влада особой разницы не видела. что хан, что султан, держаться бы от них подальше. Марга эту точку зрения не разделяла. Ей, напротив, казалось, что общение с господином сулит многие преимущества. Она с восторгом рассказывала о чести делить слубеем ложа. Если повезет забеременеть, из простой наложницы она превратится в мать-наследника, а это даст ей особый статус. Подробности взаимоотношений хана и его гарема Владу не интересовали. Она старалась разузнать о том, что происходит за бревенчатыми стенами, случались ли стычки с защитниками замка, насколько занят Лубей военными действиями и можно ли рассчитывать на то, что он забыл о заложнице. Увы, эти надежды не оправдались. Спустя четыре дня в л а д и приказали явиться пред черные очи ее пленителя. Разумеется, с в е т л а должна отправиться с ней. Уговорили Ильдуса прихватить и бабулю. Он особенно-то и не возражал. Погрузились в кибитку и, в сопровождении четырех конных бойцов, покинули полюбившееся озеро. Дорога взбежала на вершину ближайшего холма, откуда открылся вид на замок. У Влады даже сердце защемило. Знакомые очертания всколыхнули память. Поездка в Баварию была маминой мечтой. Хорошо, что она осуществилась, но как горько осознавать, что это было последнее их совместное путешествие? Потом мамуля увлеклась симпатичным инструктором по дайвингу. Что и кому она хотела доказать? Мол, еще молода, привлекательна и безрассудна? В гибели мамы Влада не винила ее любовника. Подсознательно перекладывала ответственность на отца. Не бросил бы он семью. Кому бы пришло в голову совершать поездки в о п а с н о й с эпидемиологической точки зрения места? «Красиво», — сказала Татри, восхищенно рассматривая далекий замок, чётко в ы д е л я в ш и й с я на фоне небесной лазури. «Как люди смогли это построить?» «И зачем другие собираются разрушить?» — в тон ей откликнулась Людмила Викторовна. Она не смотрела в окошко, опустив взгляд, разминала колени. За дни, проведённые в шатре с девушками, Людмила Викторовна немного выправилась, меньше горбилась и почти ровно держала голову. «Если так пойдёт дальше, уже не будет восприниматься, как столетняя бабка-гадалка». Влада передарила соотечественнице презентованной маргой гребень. Теперь седые волосы не падали на лицо, а послушно лежали, закрученные в аккуратный высокий пучок. — И зачем только нас выдернули? — вздохнула Влада, вернувшись к прежним рассуждениям. — Не переживай, золотая моя! — ласково погладила ее по плечу Людмила Викторовна. — Из военного лагеря проще сбежать. Уж больно строго гарем охраняют. — Сбежать. Да, это важно. Девушка благодарно кивнула. «Спасибо, бабушка». Родных бабушек она не помнила. Теперь, глядя на Людмилу Викторовну, четко понимала, вот о такой т б а б у л и всегда мечтала. Умная, знающая, добрая. Жаль, что жизнь обделила Людмилу Викторовну семьей. И даже любимый ею воспитанник теперь далеко. Словно угадав ее мысли, старушка мечтательно улыбнулась. «Пробраться бы в замок, увидать Беркушу». «Большего мне и не нужно». Говорят, Лубей захватил временное укрепление на подходе к замку, обернулась светло. «Все защитники, кто успел, ушли за стену. Ворота теперь не откроют». «Это так», — тихо ответила Людмила Викторовна и снова занялась коленями. У Влады слезы на глаза навернулись. Война, битвы, кровь. Неужели она стала свидетелем всего этого?» Одно дело читать в книге или смотреть в кино, другое — столкнуться с ужасом воочию. Спустившись в распадок, они обогнули соседний холм и увидели регулярные ряды палаток, расходившиеся лучами от центрального павильона. На сей раз обитель Лубея была собрана в усеченном варианте, из чего можно было заключить, что агрессор не рассматривает лагерь как долговечный, а стремится поскорее перебраться в замок. Сначала пришлось зажать носы, спасаясь от вони. Миновали огромную помойную яму. Затем пересекли первый круг составленных как з а г р а ж д е н и е повозок. Потом кибитка выкатилась на хорошо утоптанную дорогу, ведущую на центральную площадку. Тут ударила новая волна. Выцветший павильон, отведенный под госпиталь, источал запах крови и лекарств. Оттуда раздавались душераздирающие вопли. Похоже, кому-то что-то отрезали. Влада невольно зажмурилась, открыла глаза, только когда крики отдалились, а запахи сменились на обычные — сухая трава, лошадиный пот, копчёное мясо. Вздрогнуло, когда кибитка остановилась. Ильдус проворно соскочил на землю, приказал одному из охранников доложить о прибытии пленниц, и с широкой улыбкой на смуглом лице распахнул п о л о г п р и е х а л и «Да уж, приехали», — подумалось. Долго ждать не пришлось. Влада успела пройтись туда-сюда по площадке перед входом в павильон, разминая затекшие в пути ноги, а с в е т л а переговорить с шустрым мальчишкой-порученцем. Людмила Викторовна только-только присела на бревнышко и подняла лицо, греясь на ласковом солнце, как выскочил бреннер. Толмач знаком велел Владе идти, а с в е т л а придержал за локоть, что-то шепча на ухо. Татри, не глядя на него, кивнула и пошла за подругой. Лубей ждал в приемном зале, сидя на широком троне, и с кривой улыбкой смотрел на входивших. По бокам от него возвышались два широкоплечья хамбала в кожаных доспехах. Скорее для статуса, чем из опасений, что хрупкие девушки бросятся на их предводителя с кинжалами наперевес. Влада и с в е т л о в стали рядышком и замерли в ожидании. Хан испытывал их терпение, почесывая бровь мизинцем. Наконец он прервал это глубокомысленное занятие и рявкнул, никому не обращаясь. Из бокового входа выскочил юнец в чистенькой, свободно струящейся рубахе и шароварах в форме ближайшей обслуги. С поклоном протянул инкрустированную перламутром шкатулку и замер, ожидая следующих указаний. л у б и й откинул крышку и усмехнулся. «Недорого же барон оценил беглую дочь», — шепотом перевела его слова Татри. У Влады в груди заворочился твердый распухающий ком. Что значит эта фраза? г о н е ц привез выкуп, но он не так велик, как надеялся злодей? Чем это грозит? «Меня теперь не отпустят», — еле слышно прошептала. Светло-ободряюще стиснула ее ладонь и заговорила. Лубей засмеялся, выслушав горячую речь переводчицы. Щелкнул пальцами, что-то сказав слушке. Тот подбежал к девушкам, Вытащил из-за пазухи письмо и протянул Владе. Она даже отступила на шаг, испуганно глядя на ряды непонятных значков на конверте. Письмо взяла подруга, решительно сорвала сургучную печать, достала лист и развернула. Держала так, словно читали они обе. Разумеется, Влада не могла разобрать ни слова. Твой отец сожалеет, что не смог понять п р и с л а н н о г о тобой письма и просит поберечь истосковавшееся родительское сердце и написать на родном языке. Он не сердится и очень ждет твоего возвращения. Сообщает, что выслал похитителям аванс. Как только убедится, что с дочерью все хорошо, отдаст остальное. Слушая подругу, Иннамирянка задумалась о собственном отце, но тут же о т м и л а эту мысль. Папа далеко. Здесь несчастный барон, которого они невольно обнадежили, хотя не в силах вернуть ему потерянную дочь. Потупилась, потерла глаза, прогоняя слезы, шмыгнула носом. в ы ш л о довольно натурально. Лубей, наконец, перестал ухмыляться. «Что теперь делать?» — все еще всхлипывая, спросила подругу Влада. «Скажу, что ты напишешь второе письмо и убедишь отца выслать еще золото. У нас будет время устроить побег». «Хорошо». Едва т а т р и закончила свою тираду, в зал с поклоном вошел еще один служка. Принесенное им сообщение заставило Лубея привстать. Взмахом руки он повелел увести девушек. Их довольно бесцеремонно вытолкали в соседнее помещение. Там обнаружился столик с письменными принадлежностями. Предполагалось, что пленница будет трудиться над посланием. Она же вместо этого приникла к щели в пологе, рассматривая, что происходит в приемной. Лубей поднялся и замер, широко расставив ноги и вперев взгляд на вход. Первым в него просочился толмач. За ним ввели закованного в цепи окровавленного мужчину. Следом, цепляясь за одного из охранников, чуть не ползла Людмила Викторовна. Старушка причитала, завывала и не обращала внимания на пинки, которыми ее пытались отогнать. Допрос шел на местном наречии, и если Лубею требовался перевод, Влада понимала довольно сносно. «Беркут!» — шепнула светло, пристроившаяся рядом и тоже наблюдающая за происходящим. «Вижу, он ранен. Почему не ушел за стену?» «Не успел, наверное». Влада невольно залюбовалась пленником. Несмотря на слабость из-за ранения, он старался держать осанку, смотрел гордо и даже улыбался едва приметной улыбкой превосходства. Он был чем-то похож на Прохора, такой же ладный, спортивный, хотя и не перекачанный. Под копотью и пылью угадывался легкий загар. Светло-русые волосы слиплись от пота и засохшей крови. И все-таки мужчина был эффектный, симпатичный, отважный, заставлявший девичье сердечко учащенно биться. Лубей с издевкой предложил пленнику свободу, если тот уговорит герцога открыть ворота замка и сдаться. Полагаю, его светлости дорога жизнь старшего сына. «Не рассчитывай на это», — дерзко ответил Беркут. «Собирай своих головорезов и уходи с наших земель. Тебе никогда не взять, Олдшир». Лубей ничего не ответил на это, взглянул на старушку. «Кто ты, женщина?» — перевел его вопрос Бреннер. Людмила Викторовна не успела ответить. Беркут опередил. «Она незнакома мне. Пусть уходит». Людмила Викторовна закивала, подтверждая его слова, и попросила. «Великий султан, позволь мне ходить за ранеными. Я знахарка». «С чего вдруг такое рвение?» Приглянулся парень. «На брата моего похож». Она подняла глаза к потолку. «Помер. Хочу в память о нем другим помогать». «Ладно, только чтобы в три дня на ногах был». «Сделаю. Бегать будет, великий султан». Лубей приказал у в е с т и раненого, сам вернулся на трон. Девушки бросились к столу. Письмо-то надо какое-никакое изобразить. Бедный барон. Опять получит абракадабру вместо записки от драгоценной доченьки. Жаль его. Но ничего не поделаешь. Еще пара недель, ох, как требуется пленницам. Беркут. Это нужно было предвидеть. Друг и соратник, взявший на себя труд к а м м е р д и н е р а настойчиво уговаривал маркиза не выходить за крепостные стены. Фолкнерри справился бы с командованием ничуть не хуже. Задачи были однозначны — стоять до последнего, нанести как можно больший урон врагу, тем, кто уцелеет в битве, отступить, не дав противнику прорваться к воротам. Отказаться выполнять отцовское поручение и дать повод думать, что он опасается за свои перья? Беркут даже мысли такой не допускал. Старший сын герцога возглавил и строительство, и оборону временных укреплений. Разумеется, его присутствие добавило мужество рядовым защитникам. Каждый из них думал, что его светлость не отправит Беркута на верную смерть. Значит, и у них есть шанс уцелеть. Шанс действительно был. Во всяком случае, Беркут не собирался бросать подчиненных на растерзание варварам. Если первые три дня он не ввязывался в битву, осуществляя общее руководство, то, скомандовав отступление, не ушел в первых рядах, а остался в группе прикрытия. Наконец-то его меч дорвался до кровавой работы. Они с коммердинером бились спина к спине, отражая волны взбиравшихся на парикаду врагов. В в з г р а д и т е л ь н о м отряде остались самые умелые, самые бесстрашные, самые верные. Ярость, смерть, крики, свист пролетавших над головой стрел, звон искрежет скрещиваемых мечей, стоны раненых, кровь. Даже в полусражении Беркут успевал отслеживать происходившую подъемного моста. Основные силы успели преодолеть его и просачивались в щель полузакрытых ворот. «Пора отходить!» Хриплая команда, голос сорван. Фолк повторил, слова пронеслись по цепи. Первыми отбежали арбалетчики. Сменили позицию и продолжали осыпать лезших на баррикаду врагов болтами. Маркизу в окружении охраны приходилось пятиться. отбиваясь от тех, кто все-таки успел перебраться на эту сторону. Арбалетчики уже на мосту. «Командир, скорее!» — в стревожный е голос друга. «Поднимают!» Беркут оглянулся, секунда, на крохотный миг ослабил внимание и тут же получил удар в плечо. Заметил лишь, как успевшие зацепиться за край моста люди подтягиваются и перебираются на него. Последний раз ударил врага. Отбросил окровавленное оружие, подпрыгнул, хватаясь за у с к о л ь з а в ш и й вверх доски. Друг перевесился через край и схватил Беркута за ворот. Подтянуться. Чего проще? Резкая боль пронзила тело от шеи до поясницы. Кровь, до этого сочившаяся из раны, хлынула потоком. В глазах потемнело. Последнее, что запомнил Беркут, теряя сознание, — круглые глаза Камердинера и его раскрытый, что-то кричавший рот. Очнулся на носилках. Враги тащили его прочь. Вверху голубело далекое, манившее чистой высотой небо. Краем глаза заметил стену. Там стояли люди. Среди них окровавленным крылом трепетал на ветру багровый плащ отца. Герцог видел, что сын пробился к мосту, но не стал медлить, отдал приказ поднимать. Теперь Беркут не сомневался. Отец изначально не оставил ему возможности вернуться в замок. «Хорошо, что шел последним», — подумал. «Люди успели уйти». Отвернулся, щурясь посмотрел в бесконечную синь. Там промелькнула огромная крылатая тень. «Если бы я умела летать...» Почему они лишили меня неба? Насельщики не церемонились, бежали неровно. Тело и лицо заливало кровь. Беркут попробовал дотянуться, чтобы вытереть... но цепь не позволяла поднять здоровую руку, не причинив острой боли раненой. «Пусть!» Снова закрыл глаза. «Будь что будет!» Новое пробуждение случилось в центре вражеского лагеря. Носилки бросили на земь, раненого маркиза подняли на ноги, встряхнули. «Осторожнее! Что вы творите, Ироды?» Знакомый голос, преодолевая головокружение, повернулся. «Нянюшка!» Едва заметно покачал головой. Не нужно ей выдавать себя. Больше не смотрел туда, но спиной чувствовал, не отстаёт, идёт следом, причитает. А вот и Лубей. Крепкий, надменный, гордый своей пусть и крохотной, но победой. Враг предлагает умолять отца о сдаче замка в обмен на его жизнь. Нет, герцог никогда не пойдёт на это. Берку ты сам не готов покупать свободу такой ценой. Тебе никогда не взять, о л д ш е р Забирай своих головорезов и покинь наши земли. Похоже, дерзкие ответы только веселят врага. Лубей не отдает ни приказа убить, ни приказа пытать. Отправляет пленного в госпиталь, позволяет нянюшке ухаживать за ним. Что задумал этот круглоголовый хитрец? Слишком много сил отнял допрос. У выхода из павильона Беркут повалился на сопровождавшего его конвоира. Тот подхватил пленного под мышки, крикнул короткую фразу второму. Вдвоем они уложили Беркута на носилки и потащили вдоль ряда палаток вглубь лагеря. Старая няня не отставала. Откуда столько сил? Совсем недавно она едва передвигалась по своей избушке. Госпиталь, огромный шатер, пропитанный запахом гниющей плоти, крови, боли, ужаса, был разделен на клетушки невысокими ширмами. Беркута уложили на раскладную кровать с тощим, набитым травой матрасом и, освободив от цепи раненую руку, здоровую приковали к железной спинке. Если пленный захочет бежать, ему придется волочить кровать за собой. Крепкие и грязные парни ушли, переговариваясь между собой. На смену им в клетушку вошла няня Люся. Так он называл ее, сколько себя помнил. Старушка внесла и поставила на земляной п о л наполненный водой таз, сплававший в нем кружкой. Сначала напоила Беркута, зачерпнув прямо оттуда, потом стала обмывать раны. Как хорошо, что она здесь. Снова почувствовал себя пятилеткой с и р в а н ц о м в кровь, сбившем колени и локти при попытке взлететь с парапета и рухнувшего на плиты двора. Как она тогда говорила? «Ты обязательно научишься летать, Беркуша. Надо только подрасти». так и не научился. Беркут с благодарностью посмотрел на старушку, а потом скосил глаза на темное, обхватившее запястье кольцо, ненавистный магический браслет, вросший в кожу и начисто лишивший Маркиза возможности обрести крылья.